Так сама природа следует своим законам, независимо от потрясений и катаклизмов, которые суть лишь частные случаи нарушения общей гармонии. В столицах у сыновей Гольдберговские вариации. Впервые Иоганн Себастьян почувствовал нездоровье, близость старости в 1741 году, ухудшалось зрение. Он всю жизнь не щадил глаз, работой до позднего часа при свечах. Замечал в иное воскресенье усталость, когда в числе службы исполнял главную музыку в двух церквах. Утомляла и переписка голосов нотных кантат. Анна Магдалена, занятая домом, реже могла помогать в работе мужу. Саксония с 1740 года жила военной тревоги. Молодой король Пруссии Фридрих II в первые же месяцы властвования обнаружил милитаристский характер. Прусские войска вторглись в Силезию. Военное столкновение с герман Римской империей Марии Терезии перешло в длительную войну. Фридрих II в итоге войны закрепил за Пруссии почти всю Силезию. Конфликт только Развивался, он захватывал и другие страны. Фридрих Август, король польский, и Кюрфюрст саксонский испытывал затруднительное положение. Как Кюрфюрст саксонии, он в союзе с Баварией, Испанией, Францией. Вскоре выступит против Марии Терезии. Как король польский Август III, он соблюдал нейтралитет. Недолго, впрочем. Обеспокоенный успехами Фридриха II, Кюрфюрство, Саксонское, через некоторое время заключит союз с Марией Терезией, возникнет напряженность в отношениях с Пруссией. Когда тревога коснулась Лейпцига и семья Кантера испытала беспокойство, Филипп Иммануэль служит у короля к которому с Саксонией весьма сложные отношения. Иоганн Себастьян скучал по старшим сыновьям. Чувствуя нарастание событий, он поспешил побывать в обеих столицах, и в Берлине, и в Дрездене. В Пруссию ехал в удобном делижансе. За свой век Бах видел много плохих дорог, теперь они улучшались. Неторговые связи скорее военные предосторожности заставляют власти приводить дороги в порядок. Филипп Иммануэль встретил отца приветливо. Артисты придворной капеллы хорошо знали старого Баха. Среди них были его ученики, в частности органист и начинающий капельмейстер, двадцатилетний Фридрих Агрикола. В июльске и августе в дни 1741 года Бах оказался в обществе берлинских музыкантов. Каким он увидел сына после долгой разлуки? Чимбалист выглядел дворцовым завсегдатаем. Занятия в двух университетах позволили ему свободно чувствовать себя в любом обществе. Деятельный Иммануэль говорил о своем опыте педагога, но что-то изменилось в его отношении к музыке. Как бы вскользь он мог бросить похвалу лукавому хитрецу Дрезденскому Гассе за то, что тот не слишком начиняет свои пьесы контрапунктом. Сын отмалчивается. Когда отец заводит речь о духовных композициях, Зато охотно и интересно ведет разговор о клавесинной и ансамблевой игре, о французской музыке, принятой у короля. Возвратившись домой, Иоганн Себастьян быстро собрался в Дрезден. Пришло приглашение от графа Кейзерлинга. Это совпадало с намерением отца повидать Фридемана, не здоровье ли, Другие ли причины побудили Баха взять с собой двоюродного брата Элиаса? Отправились они в Дрезден уже поздней осенью. Саксонская столица находилась ближе к границам Силезии, и здесь больше чувствовалось неспокойствие, вызванное военными действиями.